12 марта 2008 года. Уважаемый Мишель, хотя именно вы, заслуженный депрессионист, пришел мой черед брюзжать и остужать ваш пыл. В противоположность вам я не хочу, слышите, ни в коей мере не хочу стать русским или вернуться в Россию. Раньше я чтил русскую духовность, защищал и любил русскую культуру. В 70-е и 80-е годы ее символами были солженицыны Сахаров, славянофилы и западники, последователи Достоевского и Пушкина, диссиденты правого и левого толка, а также те, кто по выражению знаменитого математика Леонида Плюща не принадлежали ни к одному лагерю, но оказались в лагере за колючей проволокой. Ради них я вышел к советскому посольству с протестом в тот день, когда мой отец должен был подписать деловые соглашения с представителями Госплана. Должен был, но не подписал. Тоже стал неподписантом. Я вам об этом уже рассказывал. Теперь коммунизм сошел со сцены окончательно. Ваш отец-альпинист сравнил бы этот процесс с оползнем в горах. Река вскрылась, лед сошел. И что стало с Россией? Что обнаружилось? Что узнал о России мир? Что узнала Россия о самой себе? Россия Путина воюет в Чечне, убивает Анну Политковскую в подъезде ее дома. Незадолго до гибели Анна написала о своей страдающей родине прекрасную книгу «Путинская Россия». Наускивает своры националистов на неэтических русских. Банды расистов разгуливают по Москве. Избивает китайцев в Иркутске, дагестанцев в Ростове, черных, как здесь называют людей со смуглой кожей. И нагло заявляет, что плевать ей на демократию и права человека. У нее своя демократия, особая, доморощенная, не имеющая ничего общего с западной. Чего стоит хотя бы партия под названием «Наши», сборище сталинистов и фашистов, если говорить откровенно. Россия воспитала достойную смену европейским памфлетистам-антисемитам х х веков и читает за поем мирскую брошюру «Список замаскированных евреев», где свалены в одну кучу сахаров Троцкий, Деголь, Саркози, Юлия Тимошенко, деятельница украинской оранжевой революции. Вы рассуждали о музыке? Извольте. Русская поп-звезда Ирина олегрова снялась для модного журнала в форме надзирательницы лагеря смерти, с овчаркой на поводке. Примечание. Журнал «Караван Историй». Конец примечания. Россия, если не брать в расчет ее идиотские мании и суеверия, не верит сейчас ни во что. Начисто лишена общей идеи, там царит лишь потребление, нажива. Ценится только престижный бренд. Когда я был в России, в последний раз меня поразило тотальное невежество и бескультурье. Несчастная Анна Политковская сокрушалась, что население России в большинстве своем пассивное, вялое, приспосабливается к любым условиям. К примеру, теперь там фактически нет законов об охране труда, с рабочими обращаются абсолютно бесчеловечно, а народ все терпит. Россию разъедает страшная нищета. Многие ли посещают ночные клубы, где вы с Фредриком развеселились и наслаждались жизнью? В России, как и при коммунизме, за отца и мать продадут. Стащат все, что под руку подвернется. Веник, лохань, плохо прикрученный кран. Помните у Брехта в покупке меди? Любую железяку на заброшенных строительных площадках? Благо, хозяев нет. Олигархи кто в бегах, кто в тюрьме. Такая Россия, признаюсь честно, вызывает у меня не зависть, а ужас и отвращение. Больше того, я всерьез боюсь ее, боюсь, что подобная участь может постигнуть и европейское развитое капиталистическое общество. В эпоху ваших любимых тридцати славных лет буржуазии пугали, предрекая, что коммунизм Брежнева – не отживший строй отсталой страны, а будущее Европы. Так вот, поздравим себя, мы ошиблись. Нас подстерегает не коммунистическая угроза, а коммунистическая отрыжка». путинизм. Возможно, вполне возможно, что и нам придется пройти это испытание. Однако вы ведь прекрасно все знаете. Знаете не хуже меня. Не зря же вы пишете, что Селину, дутой величине, удавались одни памфлеты. Мне как-то неловко разыгрывать перед вами благонамеренного поборника прогрессивных идей и нравственности. борца с одиозными заблуждениями, напоминать в ответ на ваши прекраснодушные рассуждения о любви русских к Битлз. Там плохо, там страшно. Прежней России не существует. Грех плясать и веселиться, когда людей запугивают и убивают. Речь не о том. Мы оба достаточно осведомлены об истинном положении дел, но по-разному освещаем факты. Но вот самое интересное. Важно установить, от чего при равной осведомленности один человек делает вид, будто ничего не происходит, лишь бы ему не мешали слушать ностальгическую "Ticket to Ride" в компании пышных блондинок, а другой бьет во все колокола. Так нельзя. Мы не вправе умыть руки и отступиться. Россия бедствует духовно и материально. От нее веет смертью. Важно разбираться, простите за потетику. я хотел разобраться, и именно вы навели меня на эту мысль. Из каких соображений писатель решает, вернее, провозглашает, что судьба человечества ему безразлична, или наоборот, заявляет, что людские страдания его ранят, что он ощущает свою причастность к общим проблемам? Более того, личную ответственность за все, что происходит в мире, будь то безвестные войны в Африке, резня в Сараеве, медресе Пакистана, где ученикам внушают, что джихад угоден Аллаху, Алжир, истерзанный терроризмом, Россия, уничтожающая Чечню. Он, чтобы действительно чувствовать себя человеком, должен хоть отчасти разделить с другим их боль. Вы правы, у нашего невероятного диалога есть одно бесспорное, возможно, единственное достоинство. Попытка освоить исповедальный жанр, который, сошлюсь на ваше признание, и вам дается нелегко, ясно вижу биографов, веб-дизайнеров, охотников до престижных премий, шпиков и ищеек от литературы. Они ведь и вас преследуют по пятам, распространяя всякий бред насчет вашего дня рождения образа жизни, бегства в Ирландию, вашей собаке, отношения к женщинам и к самому себе, которые будут с жадностью читать откровения в необычном, фантастическом образе мыслей вашего отца, его отчужденности, замкнутости и богатстве его нанимателей. Представляю их лица и смеюсь от души, прямо сейчас, пока пишу вам. Признаюсь, я буду счастлив, если он... Подразумеваю, опять-таки наш диалог, заставит нас обоих ясно обозначить свою позицию. К примеру, в том, что касается равнодушия к миру или участия в его судьбах. Заставит ли нас, или по крайней мере меня, без обмана, без жульничества, честно и откровенно признаться в истинных причинах моего выбора? А чего я вдруг почувствовал себя обязанным вступиться, защитником ближнего? Эммануэль Элевинас назвал бы это субституцией. подстановкой. Примечание. Эммануэль Левинас – один из самых самобытных мыслителей XX века. Родился в Литве, воспитывался в традициях иудаизма, затем поступил в русскую гимназию в Харькове, изучал философию в Германии. В 1931 году получил французское гражданство, в 39 был мобилизован, а в 40 попал в плен и пять лет провел в трудовом лагере близ Ганновера, предназначенном для евреев-военнопленных и католических священников, где написал основную часть «От существования к существующему». Нацизм, концлагерь, гибель родственников оказали сильное влияние на гуманистическую философию Левинаса. Конец примечания. Поможет до конца осознать и высказать правду, Зачем благополучному человеку вроде меня без конца носиться по свету, разоблачать преступления, бороться с несправедливостью, с беспорядками и за дня в день упорно предлагать всевозможные средства от существующих болезней общества? Хотя никто не спрашивает его мнения, вместо того, чтобы сидеть дома, наслаждаться жизнью и спокойно писать романы. «Все прекрасно без меня обойдутся», Я это знаю, но дело не только в моей назойливости, поверьте. Дело не в деньгах. В отличие от профессиональных репортеров, я мог бы зарабатывать на жизнь без хлопот и мучений. Дело не в темпераменте. Поразмыслив, я пришел к странному выводу. В душе я такой же, как вы, скептик, фаталист и флегматик. Хуже того, я пессимист. Если говорить о мировоззрении... то я вовсе не прогрессивный деятель в общепринятом понимании этого расхожего выражения. Напротив, я считаю людей, которые принимают слишком активное участие в жизни других, стремятся исправить род людской и указать ему путь истинный опасными сумасшедшими или отъявленными мерзавцами, а иногда мерзавцами и сумасшедшими одновременно. Из-за этого убеждения, между прочим, я лишился ганкуровской премии, раз в жизни у меня была возможность ее получить за последние дни Бадлера, Но автор «Цветов зла» говорит у меня, что жестокий Марат не случайно назвал свою газету «Друг народа», а кровожадный Робеспьер вполне искренне считал себя благодетелем человечества. В жюри заседал ныне покойный Андре Стиль, поклонявшийся двум святыням, вернее трем коммунистической партии единственный из французов он получил и сталинскую премию и премию популист издательству грассе за всю историю Гонкуровской премии он был единственным членом жюри который мог похвастаться тем что пятнадцать или даже двадцать лет хранил верность своему издателю и не мудрствуя лукаво неизменно голосовал за него и Робеспьеру Неподкупному. Его он боготворил с юности и не сомневался, что партия большевиков – возродившийся комитет общественного спасения, а ее основная линия – святая революционная непримиримость к врагам. Нетрудно догадаться, что из этого вышло. Поклонник Робеспьера и Сталина был глубоко оскорблен. Верность партии поборола даже верность издательству, Таким образом, с перевесом в один голос, голос стиля, премия досталась бесспорному гуманисту, моему товарищу Эрику Осрена. Рассказал это, чтобы вы знали, я не так уж прост и наивен. И по определению враг всякой партийности и предвзятости. Однако, несмотря на пессимизм, несмотря на нелюбовь к предвзятости, повторяю, Я ведь отлично вижу, что жалость опасна, что гуманиста подстерегает множество ловушек, что великий интеллектуал, поднимающий знамя борьбы и просвещения посреди хаоса массового сознания и путаницы мировой истории, по меньшей мере смешон, а по сути гадок и неубедителен. Хотя, как вы помните, в поисках утраченного времени Маркиз де Норпуа призывал всех современных ему Уэльбиков и Бернаров-Анри Леви противостоять надвигающемуся варварству. иначе где они не писатели, а флейтисты. Примечание. В романе «Под сенью девушек в цвету» Маркиз де Норпуа так отзывается о писателе Берготе, кумире Марселя, героя в поисках утраченного времени. Бергот, по-моему, флейтист. Его творчество не мускулиста в его произведениях нет, если можно так выразиться, костяка. Перевод любимого, конец примечания. «Так вот, я вместо того, чтобы писать романы и выяснять истину в философских трактатах, странствую всю жизнь в поисках правды, сражаюсь со злом и заступаюсь за обиженных, потому что стремлюсь противостоять варварству. Зачем мне это понадобилось?» Не стану повторять общеизвестные всеми чтимые доводы насчет благородных побуждений и призваний, хотя доля правды в них есть. Не стану высокопарно рассуждать о праведном гневе, искреннем возмущении при виде невыносимых человеческих страданий, мгновенном, бессознательном и безрассудном сострадании к невинным жертвам истории, неисчислимым, обреченным, заброшенным, хотя для меня это не просто слова». Мне хочется быть честным с самим собой. Я ответственно отношусь к нашему с вами решению вместе вступить на путь освоения исповедального жанра. А потому пробую, хотя не так просто отважиться на подобную откровенность, назвать еще три причины не такие значительные, сугубо личные, но не менее веские. Во-первых, я одержим жаждой приключений. Пусть это прозвучит глупо и легкомысленно. Что поделаешь, я не кривлю душой. Именно авантюризм заставляет меня мчаться на край света, искать события, достойные описания и активного вмешательства, начиная с боевых действий в Бангладеш. Мне не сидится на месте. Я люблю путешествовать, перемещаться, погружаться душой и телом в чуждую мне атмосферу, не похожую на повседневность, соприкасаться с иными мировоззрениями, иными системами ценностей. Люблю напряжение всех жизненных сил, Интенсивность, разнообразие чувств и ощущений. Люблю по-новому взглянуть на себя и на окружающих. В мире благополучия не поймешь по-настоящему, что значит смерть и страх, что значит радость и полнота жизни. В Сараеве мне выпали и минуты счастья. Я сохранил светлые воспоминания о городах Анголы, Уамба и Луанде. На озере Танганика в пригороде столицы Бурунди. Бужумбра. Мы попали в перестрелку. Я описал ее в одной своей книге. Это воспоминание приятным не назовешь. Зато за один день я узнал о своих реакциях, глубинных инстинктах, тайных желаниях больше, чем за годы пристального самонаблюдения и дотошного самоанализа. В этом году, посылая репортажи из Дарфура с разоренных равнин, чьи уцелевшие жители живут постоянном страхе перед нападением Джандживада из этой пустыни, опустошенной безжалостно, методично. Можно ехать по ней неделями и не встретить ни единого человека. Даже развалин нет. Лишь мелькнет антилопа с детскими глазами. Я ощущал не только боль, но и неожиданную, я бы сказал, утешительную отрешенность. Размышлял о времени, памяти и забвении, разрушении, полном исчезновении, немом крики тела и его освобождении. Согласен, такие признания не делают мне чести. Туристический маршрут по горячим точкам планеты — любопытство к чужому горю. Зато я говорю правду. Во-вторых, я во всем хочу добиться совершенства, стать самым лучшим. И всегда хотел. Меня с детства преследовало искушение, неуместное, постыдное, непристойное свидетельство дешевого тщеславия. Честно говорю вам об этом. Научиться чему-то, чего не умеет никто другой. А если и умеет, то все равно не так, как я. Вот почему в 1971 году я отправился в охваченный мятежом Бангладеш. Хотя все мои друзья свято верили, что настоящая революция в Париже. Вот почему 30 лет спустя я написал предисловие к книге о Чезаре Батисти, несмотря на то, что все без исключения итальянские и французские газеты называли его отщепенцем, ничтожеством, убийцей, бандитом. Примечание. Чезаре Батисти, активиста леворадикального движения вооруженные пролетарии за коммунизм, в 70-е годы За терроризм приговорили к пожизненному заключению, но ему удалось бежать и покинуть Италию. Впоследствии он долго жил во Франции, где опубликовал два десятка детективов. Когда в 2004 году Парижский суд утвердил решение о его экстрадиции, Чезаре Баттисти перебрался в Латинскую Америку. В 2007 году он был арестован в Рио-де-Жанейро, но бразильские власти отказались выдать его Италии. конец примечания. Вот почему я первым начал расследование об обстоятельствах похищения и гибели Даниэла Перла. До меня о нем почему-то никто не вспомнил. Примечание. Даниел Перл, начальник Южноазиатского бюро Wall Street Journal, коварно похищенный и обезглавленный в 2002 году в Пакистане. Книга Леви, кто убил Даниэла Перла. стала мировым бестселлером. Конец примечания. Вот почему я убеждаю французов, что защитить Херси Али – дело чести всего народа. Прежде у нас о ней не слышали. Я горжусь, что попал в Сараево раньше других журналистов, когда там еще шли бои. Горжусь, что мои репортажи из Дарфура далеки от официальной версии событий, принятой повсюду, повторяемой на все лады. Я вернулся оттуда и ненавязчиво, как бы невзначай, а на самом деле с несказанным удовольствием, вне себя от гордости, даю понять, что у меня нет ничего общего с американскими олухами, которые похваляются, будто бывали там. Хотя в действительности всего лишь обошли три лагеря беженцев в сопровождении представителей суданских властей. Горжусь, что сегодня в рубрике «Блокнот» вспоминая свои безвестные войны, рассказал о дне проведенном с Иваном Риосом, лидером боевиков группировки Революционные вооруженные силы Колумбии, впоследствии убитым его же телохранителем. Отрезанную руку полевого командира предатель отвез начальнику гарнизона в Сан-Матео. Горжусь, что на допотопном самолетике-этажерке летал в самое сердце джунглей, в горах Кардафана, где со времен Олени Рифеншталь не ступала на европейца и добыл уникальнейший материал. Примечание. В 1956 году 52-летняя Рифеншталь впервые совершила поездку в Африку. Позднее, в 1962-1977 годах, она с фотоаппаратом не раз пересекала Нубийскую пустыню, чтобы запечатлеть естественную жизнь нубийских племен. конец примечания. Повторю еще раз, мне неловко признаваться вам в моих тайных побуждениях. Знаю, теперь мне не светит слова бескорыстного гуманиста, борца за идею. Человечество не вспомнит о Бернаре Анри Леви с благодарностью. Но от правды не уйдешь. Я человек тщеславный. Жан-Мари Коломбайни и Эдви Пренель тому свидетели. Это они предложили мне писать репортажи для Монт. И помнят, что я согласился при одном непременном условии. Я изучаю все выпуски газеты за последние 15 лет, и езжу только туда, заметьте, где не бывало или почти не бывало других корреспондентов. Естественно, я ни словом не обмолвился о своей страсти быть первым и самым лучшим, в ней я признаюсь только вам. Речь шла исключительно о пользе дела и холодном расчете профессионала. И, наконец, в-третьих, не знаю, как и сказать, боюсь показаться глупым и смешным, в-третьих, я всегда мечтал превзойти самого себя, прыгнуть выше головы, то есть в буквальном смысле выйти за пределы своих возможностей. или, если хотите, вырваться за пределы обыденности, почувствовать могучую силу подлинной жизни. Допустим, все наши усилия тщетны, наши свершения забудутся, от нас ничего не останется, но ради таких вот мгновений полноты бытия нам всем, мужчинам и женщинам, все-таки стоило жить. Подлинная жизнь. О ней писал Мальро. О ней писал и Мальбранш в письмах к Жанну Жаку Дорту. «Де Мерану». «Человек велик только преданностью великому». Мне нравятся эти слова. Нравится мысль, хотя многие сочтут ее старомодной, бесполезной, невнятной. Что каждый может жить с максимальной отдачей. Каждый внутренне способен вырасти хотя бы чуть-чуть. Вспомним опять-таки Мальро. В предпоследней части антимемуаров «Колопик» встречается состарившегося Мери. Дни его сочтены, но он перерос сам себя. Примечание. Барон де Клопик. Персонаж романа «Малеро. Удел человеческий». Мери – персонаж антимемуаров. Вымышленный собеседник Малеро. Конец примечания. Мне хочется выкарабкаться из своей оболочки, своей среды, своей судьбы. Перерасти все это, и неважно, за что уцепишься, взбираясь повыше, за великие катаклизмы или безвестные конфликты, забытые историей, неупомянутые в документах. Именно о них я писал чаще всего. Все мы следуем за своей путеводной звездой, не так ли? Так вот, есть золотворные звезды, римляне. Называли их Сидера, железные. Они толкают нас в пропасть, увлекают в бездну. уводит в тьму. Тьму нашей низменной природы. От черных дыр подсознание кружится голова. Железный пруд низких истин сражает наповал. Мой отец смертельно боялся такого помрачнения и мне завещал этот страх. И есть звезды благие, их римляне величали астро, светило. Они наоборот помогают нам воспарить. обратиться к горным высям, духовности, идеалу. Светлая звезда направляла простых бертонцев, моряков с острова Сен и рыбаков из Сен-Мало и Бреста, когда они без промедления присоединились к движению «Свободная Франция». Примечание. 18 июня 1940 года Шарль де Голь обратился К французам из Лондона по радио с призывом сражаться за освобождение Франции. Так возникло движение «Свободная Франция». С 1942 -го года сражающаяся Франция. Французы принимали участие во многих сражениях, в том числе в битве при Монте-Кассино 1944 года и в воздушных боях. Конец примечания. Она вела самоотверженных бойцов при Монте Кассино, что шли в атаку под шквальным огнем, презирая смерть. Она светила французским летчикам, что сражались вместе с англичанами против нацистов, не подчинившихся железной логике капитуляции, страшной пустоте отступничества. Как сказал де Голь. Примечание. Шарль де Голь. Военные мемуары. Конец примечания. Я тоскую по ее свету. Все мое поколение тоскует по ярким лучам благих звезд, ныне отдалившихся от нас, а когда-то вдохновлявших лучших людей эпохи. Правдивые легенды об их невероятных подвигах, живой пример мифических побед, силы плоти и сила духа, живой, хотя поверить в эти победы теперь трудно, почти невозможно. Вот что не дает мне успокоиться. Как видите, работает связь с отцом, его устремлениями, его убеждениями.